Глава 13. Лето 1928 года. День выдался жарким, как никогда. Леонард, проснувшись, сразу решил пойти поплавать. Он пристрастился гулять по печавнику вдоль темзы ранним утром, а иногда и по пасмурным днем, который тянется долго, а потом гаснет так внезапно, словно выключили огни рампы. Темза тут совсем не такая, как в Лондоне. Там она разливается широко и своевольно несет через город свои грязные воды. Здесь она тоже проворна, но при этом мила и простодушна. Она прыгает по камешкам и скользит вдоль берегов, такая прозрачная, что вся растительность на дне видна до последней травинки. Леонард решил, что именно здесь река проявляет свою женскую природу, ибо при всей ее солнечной незамутненности – Все же встречались места, где трудно было на глаз определить глубину. В июне долго не было дождей, что дало Леонарду возможность исследовать окрестности и обнаружить особенно приятную излучину двумя милями выше полупенсового моста в Лейк-Лейде. Компания разновозрастных ребятишек устроила на близлежащем поле летний палаточный лагерь, но их было почти не видно из-за березовой рощи на берегу. Он сидел, привалившись спиной к стволу ивы, и жалел, что так и не взялся за починку маленькой грибной лодки, которую нашел в амбаре за домом. День был совсем безветренным, и Леонард думал о том, как бы сейчас было хорошо вывести лодку на реку и лечь на дно, опустив весла. Пусть течение несет его куда захочет. Вдалеке какой-то парнишка лет одиннадцати, долговязый, с торчащими от худобы коленками, Выбежал из тени одного дерева и бросился к другому. Он мчался через залитое солнцем пространство, размахивая руками, словно мельница, и по улыбке, расплывшейся на лице, было видно, что он делает это просто так, для удовольствия. На доле секунды Леонард ощутил ту текучую радость, которую дает ощущение молодости, скорости и свободы. «Бежим со мной, Ленни, бежим!» Эти слова он и сейчас слышал, то в шелести ветра, то в пении птиц над головой. «Бежим со мной, Ленни!» Мальчик не видел Леонардо. Он и его друзья получили задание набрать хвороста. Подбирая длинные, как мечи, ветви, они относили их к мальчику, который сидел у входа в пятнистую палатку и после тщательного осмотра принимал одни и отвергал другие, мотая головой. На взрослый взгляд Леонардо... В этом мальчике не было ничего такого, что объясняло бы, почему его слушаются остальные. Ну, может быть, он был чуть выше других и даже, наверное, немного старше. Но дети инстинктивно чувствуют силу. Леонард ладил с детьми. В них еще нет того двуличия, которое часто развивается во взрослых, когда те прокладывают себе путь в жизни. Дети говорят, что думают, рассказывают обо всем, что видят, Могут подраться во время ссоры, но потом обязательно мириться. У них с Томом все было именно так. Откуда-то взмыл теннисный мячик, глухо стукнулся о землю и покатился по траве в воду. Пес погнался за ним, потом неторопливый рысцой вернулся к хозяину и положил добычу у его ног. Леонард принял мокрое подношение, взвесил его на ладони и, размахнувшись как следует, запустил его туда, откуда оно прилетело». Солнце уже не только светило, но и пригревало. Он снял рубашку, брюки и в одних плавках подошел к воде. Пощупал пальцами воду, глядя, как мимо плывет по течению утиная семейка. Не давая себе времени передумать, Леонард с головой нырнул в воду. От ее резкого утреннего холода стянуло кожу. Не закрывая глаз, он опускался все глубже и глубже, пока не достиг дна, и захватил его двумя горстями, подняв облачка ила. Он держался и считал. Из комка скользкой растительности ему улыбался Томми. Леонард не помнил жизни до Тома. Они были погодками, всего тринадцать месяцев разницы. До рождения Леонарда их мать уже потеряла одного ребенка, девочку по имени Джун, умершую на втором году жизни от скарлатины и ей была ненавистна мысль о том, чтобы опять остаться без потомства. Он слышал, как за чаем мать призналась его тетке, что родила бы с десяток детей, если бы не женские проблемы. «Наследник у тебя уже есть, запасной тоже», с привычным прагматизмом ответила тетка. «Лучше, чем ничего». После того разговора Леонард много раз спрашивал себя, он ли этот наследник, И если да, то хорошо это или плохо. Мать всегда боялась, когда ночью поднимался ветер и начинал трясти оконные рамы. Том был младше, но крупнее Леонардо, Когда ему исполнилось пять, а Тому четыре, младший брат уже перерос старшего. Он был крепким, широкоплечим, как пловец любил повторять их отец с едва скрытой мужской гордостью. А еще обладал чудесным характером, легким, открытым, чем привлекал к себе людей. Мать часто говорила им, что сразу определила, кто, каким будет, еще когда впервые держала их на руках. «Ты поджал ручки и ножки, а подбородок уткнул в грудь, словно хотел спрятаться от мира, а том, наоборот, кулачки сжал, подбородок выпятил, нижнюю губу оттопырил, будто хотел сказать». «Ну-ка, достань меня, если сможешь!» У Леонарда заломило в груди, но он все не выныривал. Он не сводил глаз со смеющегося лица брата, когда между ними скользнула стайка мелкой рыбешки, и продолжал считать. Тома любили женщины, так было всегда. Да, брат был красив, даже он, Леонард, видел это. Но это было не главным. Он был привлекателен по-человечески, был веселым и щедрым. Когда он начинал смеяться, всем вокруг казалось, будто из-за пелены облаков вдруг выглянуло солнышко и ласково их пригрело. Леонард, у которого с тех пор было достаточно времени, чтобы поразмыслить над этим, пришел к выводу, что люди так реагировали на природную искренность Тома. Даже когда он бывал зол или сердит, неподдельность его эмоций притягивала. Кровь стучала в ушах Леонарда, едва не раскалывая череп, и он не выдержал. Оттолкнувшись руками от дна, он стрелой прошил воду навстречу сверкающей поверхности и, пробив ее, резко выдохнул. Сощурился, когда мир обернулся на миг белой вспышкой, потом перекатился на спину и стал восстанавливать дыхание. Раскинув руки и ноги, Леонард звездой лежал на поверхности воды, Солнце приятно грело живот 93 секунды. До рекорда, который Том вырвал у него летом 13-го, еще далековато. Но ничего, завтра он попробует еще разок. Где-то рядом пел жаворонок, и Леонард закрыл глаза. Вокруг него мягко плескалась вода. Вдали звенели радостные вопли мальчишек, одуревших от полноты лета. Леонард медленно плыл к берегу. День был обычный, такой же, как всегда. Хора пар святая. В школе учитель латыни заставлял его писать это изречение много раз. Каждый час частица жизни. Сериус эст Гуам Когитас было написано на циферблате солнечных часов во Франции. Скромное сооружение в саду одной церквушки. Солдаты Леонардо забрели туда во время беспорядочного отступления и упали без сил. Позже чем ты думаешь? Пошли, пес. Собака тут же подбежала к нему, и Леонард в который уже раз отметил присущий этому животному заряд оптимизма. Пес объявился в Берчвуде вечером того дня, когда Леонард приехал сам, и они сразу приняли друг друга по молчаливому уговору. Какой он был породы, сразу не скажешь. Большой, рыжеватый с длинным мохнатым хвостом, который всегда будто жил своей жизнью. Они шли к дому, рубашка Леонардо липла к мокрому телу. Два воздушных змея с красными хвостами, как по волшебству, стояли в небе над полем пшеницы, ему сразу вспомнился фронт. Громадный заброшенный особняк, где они ночевали однажды во Франции, совершенно целый с одной стороны, а с другой превращенный в руины. В черно-белом коридоре стояли часы, Старинный дедовский, с маятником, который отсчитывал минуту за минутой, по ночам особенно громко. Но для чего он вел отчет, Леонард так и не понял. Никакого конца не предвиделось. Кто-то из его людей нашел скрипку наверху в пыльной комнате, полной книг и других мирных удовольствий, принес ее вниз в сад и заиграл проникновенную мелодию, которая показалась Леонарду смутно знакомой. Война была сюрреалистична по самой своей природе. То, что творилось вокруг, не было нормой и не могло стать ею. чего же страшен был шок, когда это все-таки случилось? Дни и ночи тянулся диссонанс, пока две реальности, прежняя и нынешняя, притирались друг к другу, пока люди, которые недавно были типографскими рабочими, сапожниками или конторскими клерками, досылали патрон в ствол, и отбивались от крыс в мокрых окопах. За все четыре года войны Леонард ни разу не ощущал ее иронии так остро, как в тот день, когда он в солнечном саду слушал скрипку, зная, что всего в миле от них рвутся снаряды и гибнут люди. Тогда в небе он видел птиц, соколов, сапсанов. Те парили над полем боя, ничуть не боясь того, что творилось внизу. Грязь, кровь, убийства — Бессмысленные жертвы не казались им чем-то из ряда вон выходящим. У них была долгая память, как у всех птиц. Они уже видели такое в прошлом. Теперь и люди умеют смотреть через время вспять. И этому их тоже научила война. Будто в насмешку. Аэрофотосъемку придумали за тем, чтобы бомбардировщики точнее попадали в цель. А теперь ею вовсю пользуются картографы, потому что, как выяснилось, Сверху прекрасно видно любые шрамы, которые хранит на себе земля. Видно, и от воин есть польза. Школьный друг Леонарда Энтони Бакстер, доказывал это ему пару месяцев назад за кружкой пива. «Необходимость – мать изобретательности», – говорил он. «А какая необходимость может быть более насущной, чем желание выжить?» Энтони работал на производстве, где выпускали новый материал, заменявший стекло. «Кучу денег можно заработать», – продолжал он, раскрасневшись от эли и алчности, «если не быть зажатым и мыслить креативно». Леонард презирал деньги. Точнее, не сами деньги, а ту суету, которую люди поднимали в погоне за ними. На его взгляд, единственным позитивным итогом войны было понимание того, как мало человеку нужно для жизни, и как мало на самом деле значит все, кроме самой жизни». Взять хоть те же дедовские часы, тикавшие в пустом доме. Люди, которым они и принадлежали, просто заперли двери своего особняка и ушли, бросив все, спасая себя и своих детей. Он понял, что если в этом мире есть что-то настоящее, так это почва под ногами, природа, которая способна дать человеку все необходимое, и земля, которая хранит следы всех мужчин, женщин и детей, когда-либо ходивших по ней». Прежде чем отправиться в берчвуд мэнор Леонард купил в магазине Стэнфорда на Лонг-Акре пару подробных карт и долго изучал по ним пространства Оксфордшира, Уилтшира и Бергшира. На них были видны римские дороги, за тысячи лет нахоженные, наезженные до такой степени, что их уже ничем было не вытравить из меловой породы. Круги на полях там, где когда-то стояли окруженные рвами земляные укрепления – параллельные борозды, оставленные плугами средневековых пахарей. Но это еще не все. Приглядевшись, можно было различить капиллярную сетку неолитических захоронений, следы, оставленные людьми эпохи последнего оледенения. Земля была тем идеальным музеем, где время притворялось в текст, сохранявшийся навеки. Здесь, в Риджуэе, Он выглядел особенно внятным. Меловая равнина Солсбери, белый конь Уиффингтона и великан из Серн-Эбес были его самыми отчетливыми знаками. Мел не оползает так же легко, как глина. Память у него лучше. Леонард знал, что такое мел. Во Франции у него была работа — рыть туннели под полями сражений. Лагерь, где этому учили, располагался в Ларк-Хилле, и там он узнал, как обустроить под землей секрет, как сидеть в нем, часами сохраняя неподвижность, и слушать, прижав стетоскоп к холодной породе. Свой первый настоящий туннель он вырыл под Аросом, куда его забросили в составе полка новозеландцев. Неделями он сидел в сырых потемках, Жег свечку и согревался огнем, который разводил в дырявом ведре жаровни. Леонард знал, что такое мел. Британия — древний остров, где всюду обитают духи, где каждый акр земли хранит память о предках, но в этом его уголке таких напоминаний особенно много. На одном клочке земли слетаются следы тех, кто жил здесь и до начала истории в Железном веке и в Средние века. Теперь к ним прибавились туннели, в которых обучали разведчиков во время Большой войны. Через центр карты змеилась Темза. Тонкий волосок у истока в Коцолде. Она крепла набирала мощь и ширину, струясь на восток. На стрелке у впадения в Темзу малозаметного притока приютилась деревушка Берчвуд. Неподалеку По известняковому кряжу тянулась дорога, подозрительно прямая, каких не бывает в природе. Наверное, линия Лей. Леонард читал и Альфреда Уоткинса, и доклад Уильяма Генри Блэка на заседании Британского археологического общества в Херрифорде о протяженных прямых линиях, которые якобы соединяют неолитические памятники Британии и Западной Европы. Древние пути, созданные тысячи лет назад, магические места концентрации силы, священные линии. Тайная мистика прошлого, вот что привлекло сюда Эдварда Рэдклифа и остальных летом 1862. -го. По той же причине, по крайней мере, отчасти, Рэдклиф и купил этот дом. Леонард много раз перечитывал манифест Рэдклифа и письма, которые тот писал одному из своих друзей-художников, Торстону Холмсу. В отличие от Рэдклифа, чье имя после смерти невеста было забыто широкой публикой, лишь кучка энтузиастов хранила память о нем как о выдающемся деятеле, Холмс писал и радовался жизни до 70 с лишним лет. Он скончался совсем недавно – передав свою обширную корреспонденцию дневники библиотеки Йоркского университета, куда Леонард в последние месяцы ездил неоднократно, неделями просиживая над рукописями в надежде обнаружить факты, способные пролить новый свет на связь Эдварда Рэдклифа с домом в Берчвуде. В письме, отправленном в январе 1861-го, писал «Я купил дом, довольно приятный, небольшой, но изысканных пропорций. Он будто робкая, хотя и величественная птица, притаился в излучни реки между березовой рощей и маленькой, но сказочно красивой деревушкой. Но, Торстон, это еще не все. Я не хочу поверять бумаге, настоящую причину покупки. Подожди, пока мы встретимся, и тогда ты узнаешь, что еще есть в этом доме: древнее, сущностное и слегка неотмирная, притягивающая меня. Оно давно уже звало меня к себе, ибо мы, мой новый дом и я, давние знакомцы. Больше в письме Редклифф не упоминал ни слова о доме. И хотя Леонард еще раньше выяснил, что художник ребенком жил в тех местах, но что именно привело его в этот дом, и когда это случилось, оставалось тайной. Пару раз Редклифф бросал завуалированные намеки на некое происшествие, которое случилось с ним в ранней юности и оказалось судьбоносным и до сих пор не дающим покоя. Но Леонард так и не узнал, в чем дело. Но что-то с ним все-таки случилось. Редклифф не хотел об этом говорить, однако он был одержим поместьем Берчвуд-Мэннер еще до того, как получил его владение. В декабре 1860. Он продал все свои полотна и взял еще 200 фунтов взаймы, заключив с заимодавцем договор на шесть картин в счет погашения долга. Когда вся необходимая сумма была собрана, он подписал контракт, по которому Берчевут Мэннер наконец перешел в его полную собственность. Пиос коротко предупредительно тявкнул, и Леонард проследил за его взглядом. Он ожидал увидеть стайку уток или даже гусей, но к ним приближались, держась за руки, мужчина и женщина, явно влюбленные. Леонард стал смотреть на них. Мужчина рассмеялся в ответ на какие-то слова спутницы. Громкий сердечный смех на миг перекрыл все другие утренние звуки, и женщина ткнула мужчину острым локотком в бок. Она улыбалась, и Леонард обнаружил, что тоже улыбается, глядя на них. Они были такими сияющими и цельными, эти двое. Так выделялись на фоне окружающего пейзажа. Они шли так, словно имели полное право быть в этом мире. Словно ни на секунду не сомневались в том, что их место именно здесь и сейчас. Рядом с ними Леонардо мгновенно ощутил себя бесплотным, почти прозрачным. и Ему стало стыдно. Он не знал, сумеет ли он ответить на их без сомнения радостное «здравствуйте», не знал, найдет ли слова или ограничится простым кивком. Он и раньше чувствовал себя неуверенно с людьми, а после войны, которая выпотрошила его, оставив лишь пустую оболочку, всякое взаимодействие с ними стало для него мукой. На земле лежала палка, гладкий кусок светлого дерева, которому так и тянулась рука. Леонард поднял ее, взял поудобнее. «Эй, пес, давай, мальчик, неси». Леонард запустил палку через лук, и пёс с восторгом бросился за ней, забыв про мужчину и женщину. Повернувшись к реке спиной, Леонард пошел следом за собакой. Острые фронтоны Берчуд Мэннер вздымались над кронами Ив, которые росли вдоль ручья Хафустед, и Леонард обратил внимание, что одно из чердачных окон так ярко сверкает на солнце, словно за ним горит еще какой-то свет». Когда в 18 лет Леонард поступил в Оксфорд, он и представить себе не мог, что будет когда-нибудь изучать Рэдклифа и жить в его 400-летнем доме, в сонном английском захолустье. Впрочем, многое из того, что случилось с ним в следующие 15 лет, было не подвластно его юношескому воображению. Честно говоря, в 1913 он и думать не думал о научной карьере. Он и в Оксфорд поступил просто потому, что был умным мальчиком из семьи, принадлежавшей к определенному классу. В их среде молодой человек, окончив школу, поступал в Оксфорд. Вот и все. В университете он выбрал курс истории в Christ Church колледже прежде всего потому, что им очень понравился ухоженный зеленый лук и величественное старое здание за ним. В первый подготовительный год он познакомился с профессором Харрисом и открыл для себя современное искусство. Случайный выбор стремительно перешел в страсть. Леонардо воспламенила эффектная смелость, обнаженная спускающейся по лестнице номер два Марселя Дюшана, Раскалывавшая публику противоречивость авиньонских девиц Пикассо. Ночами он штудировал маринетти и даже съездил в Лондон на выставку Умберто Боччони в галерее Доре. Ирония редимейда, дешановское велосипедное колесо на табурете, стали для него откровением. И Леонард исполнился оптимизма. Он жаждал новизны, поклонялся скорости и прогрессу, впитывал новые представления о времени, пространстве и их отражении в искусстве. Он ощущал себя смелым мореходом, который оседлал огромную волну и на ней въезжает в будущее. Но 1914 год катился вперед, и как-то вечером к нему в колледж приехал брат. Они собирались вместе поужинать, но Том предложил сначала прогуляться по лугу. Стояло лето, было тепло, солнце уже село, но света еще было достаточно, и Том размяк, пустился в воспоминания. Торопливо заговорил об их детстве, о прошлом, и Леонард понял — Что-то приближается. Он уже сидел за столиком в ресторане, когда Том сказал «Я записался добровольцем». С этими словами в их мир ворвалась война, которая до сих пор бушевала лишь в броских заголовках газет. Леонард не хотел идти воевать. Этим он отличался от Тома. Поиски приключений были не по его части. Он долго боролся с собой, прежде чем ему удалось, наконец, разжечь в своей душе искру долга. Какое ему дело до того, что некий псих в Сараево, дорвавшись до оружия, не взлюбил австрийского эрцгерцога в шляпе с большим плюмажем и всадил в него пулю? Леонард скрывал свои мысли от всех, в первую очередь от отца с матерью, которые до слез гордились Томом в его новенькой форме и все же постоянно думал, Как неудачно, что война началась именно сейчас, когда он только что открыл для себя страсть всей жизни. Но, — думал он, — ну сколько это может продлиться? Наверняка недолго. К тому же война даст ему новый опыт, который поможет увидеть мир с иной стороны. На фронте он будет ближе к современной технике, сможет изучить ее вживую. Что толку рассуждать о разных «как» и «почему»? Том едет во Францию, значит, и Леонард тоже. Пять лет спустя он вернется в другую страну и в другой мир, о которых не будет знать ничего».